Глава 19. Мечта завоевателя. «Мы бросим народом грозу и пламя, несущие смерть Чингисхана сыны» из древней монгольской песни. Монгольские заставы с удивлением пропускали странных спутников, направляющихся к юрте главного полководца Сабудай-Богатура. Впереди шел тощий дервиш в высоком колпаке с белой повязкой паломника из Мекки. Его можно было бы принять за обыкновенного дорожного нищего, если бы не просторный шелковый синий чепан с яхонтовыми пуговицами, оправленными в золото. Через плечо висела сумка, из которой высовывалась книга в кожаном переплете с медными застежками. В руке он держал длинный посох и сплетенный из тростника фонарь с толстой восковой свечой. За дервишем плелся старик в козловой шубе с кривой саблей на поясе. За стариком ехали рядом на небольших серых конях молодой толмач и два монгольских нукера. Оба монгола без конца тянули заунывную песню. Приближаясь к заставе, они кричали «Внимание и повиновение!» и затем снова продолжали протяжную песню. Дервиш – Приближаясь к дозорным, Сдвигал на затылок колпак И на лбу его блестела Овальная золотая паяца С изображением летящего сокола. Дозорные смотрели, разинув рты И спрашивали вдогонку «Идет к самому, а то к кому же?» Возле юрты полководец субудая Богатура Дервиш остановился. Два огромных рыжих волкодава Гремя цепями, прыгали на месте, давясь от злобного лая. Дервиш долго стоял, задумавшись, опираясь на посох. Из юрты послышался голос «Пусть учитель войдет!». Дозорный, стоявший рядом, толкнул копьем неподвижного дервиша и указал на вход. В юрте на ковре сидело несколько военачальников, склонившись над круглым листом пергамента, где начерчены были горы, черные линии рек и маленькие кружки с названиями городов. Толстый сутулый Субудай-богатур поднял загорелое лицо, уставился на мгновение выпученным глазом на дервиша и снова склонился к пергаменту, тыча в него корявым коротким пальцем. «Вы видите, От Сыгнака до Великой реки Итиля для каравана 40 дней пути. Нам же придется идти в два 3 раза дольше. Как только выберем Джиханкира, войско выступит. Да помогут нам заоблачные небожители. Воскликнули монголы, встали и, прижимая руки к груди, один за другим вышли из юрты. Субуда и богатур остался один на ковре. Он прищурил глаз, всматриваясь точно стараясь проникнуть в тайны Думы Дервиша. Хаджирахим стоял неподвижно, спокойно, выдерживая взгляд полководца, прославленного победами, известного своей беспощадной жестокостью при подавлении врагов и при разгроме мирных городов. Я слышал о тебе, что ты знаешь многое. Всю жизнь я учусь, ответил Хаджирахим но знаю только ничтожную крупинку премудрости Вселенной». Сабудай продолжал. «Ты был первым учителем моего воспитанника. Я вожу его с собой уже десять лет через земли многих народов. Он в седле учился быть воином и полководцем. Ты слышал об этом?» «Теперь услышал. Я хочу, чтобы он закончил великие дела, которые не успел выполнить его дед, священный, потрясатель Вселенной». «Я слышал однажды давно, как ты рассказывал о храбром полководце Искендере Зулькарнайне. Он тоже начал походы юношей. У него были опытные в военном деле советники, которые оберегали его».